Глава сороковая. С плацом майор выходит мужчина, ведя за руку мальчика. Снимок сделан со спины. Элена Бланка внимательно разглядывала изображение. Увеличила его, нашла предыдущие и последующие снимки. Теперь она пыталась разглядеть выражение лица ребёнка в тот единственный момент, когда он повернул голову. Но угол поворота слишком мал, чтобы уловить страх или беспокойство на его лице. Тогда она сосредоточилась на двух крепко сцепленных руках. Большая рука мужчины крепко держала маленькую ручку мальчика. Ей показалось чрезмерно крепко. Отец — защитник, дает сыну понять, что бояться нечего. Может, и так. И все же Эле не почудилось тут что-то подозрительное. Несколько секунд она изучала кадр. В какой-то момент ей показалось, что ребенок вырывает руку, но в следующий она этого уже не видела. Наверное, надо снять фотокамеру и поставить видеокамеру. Или она сошла с ума. У неё закружилась голова. По ночам ей не спалось. Стоило закрыть глаза, как начиналось шествие людей, пересекающих площадь. Невероятное разнообразие человеческих лиц, смеющихся, потных, старых, беззубых, нескончаемое карусели, все они пели, танцевали и смеялись. Когда она уже почти засыпала... Кто-нибудь из прохожих будил ее пощечиной. Они были дружелюбны, они были ужасны. Они отгоняли сон. Иногда уснуть помогала Граппа. Но сегодня она, наоборот, дала Елене возможность погрузиться в работу еще на несколько часов. Перед ней на столе лежало дело об убийстве, произошедшем семь лет назад. Лара Маккая, 23 года, черные глаза, темные волосы. Красивая молодая женщина. Труп обнаружили в заброшенном доме недалеко от Ранчо-дель-Кордавес, района трущоб, жестоких преступлений и оживленной торговли наркотиками. Именно с наркодельцов полиция начала тогда расследование. На теле не было ни огнестрельных, ни ножевых ранений, только удар по голове, который не был смертельным. В черепе обнаружили несколько круглых отверстий, и он был заполнен червями. Лару убили прожорливые черви которых кто-то запустил ей в голову. Убийство вызвало шок. Пресса не унималась четыре недели, к концу которых арестовали Мигеля Вистоса. Она ничего этого не помнила. Семь лет назад ей было не до того. В том году в июле Лара собиралась выйти замуж за Хуана Лопеса Кабельо, своего учителя Фламенко, человека на 15 лет ее старше. Показания, тут же взятые у него, ничего не дали — В ночь преступления он гастролировал по Южной Испании со своим танцевальным коллективом. Под подозрение попал ее бывший парень и сокурсник по институту на улице Аманиель, где Лара училась музыке и танцу. Наконец допросили Мигеля Вистоса, который в день убийства снимал Лару в свадебном наряде у себя в студии. Его показания Елена прочитала с интересом. Мигель признал, что она была у него, и уверял, что заметил в ней какую-то необъяснимую грусть — но не придал этому значения. Он видел такое не раз, как человек грустит перед свадьбой и считал это нормальным. Кроме того, участие в семейном бизнесе не позволяло ему вмешиваться ни в личные проблемы, ни во взаимоотношения членов семьи. Он был простым фотографом и должен был вести себя осмотрительно. Полиция нашла свадебное платье Лары в студии Мигеля. Он объяснил, что она сняла его после фотосессии, переоделась и ушла. Бросила платье на полу, как большой белый плевок. Мигель понимал, он тут как прислуга и должен подобрать платье и сохранить его. Прокурору такое поведение невесты показалось очень странным, ведь обычно для девушки свадебный наряд — это нечто особенное, по крайней мере, до свадьбы. Когда нашли труп Лары, он был прикрыт только свадебной фатой. Куда делась одежда? Почему ее раздели? Никаких следов сексуального насилия не обнаружили. Легко было представить, как Мигель сходит с ума от любви, фотографируя молодую цыганку в свадебном платье. Не выдержав, убивает её, снимает платье, а девушку уносит в заброшенный дом, чтобы провести там ужасный ритуал с червями. Присяжные сочли алиби Мигеля в ночь преступления неубедительным. Он сидел дома и смотрел телевизор. Хуже и быть не может. Кроме того, между пальцами убитой нашли волосы Мигеля. Мигеля. Он объяснил, что на фотосессии подошел к ней, чтобы поправить складки платья. Она шутила над ним, ерошила ему волосы, трепала по голове. А волосы у него сильно лезли. Однако прокурор крупными мазками нарисовал сцену нападения. Обезумевшая от красоты модели Мигель и жертва, которая, защищаясь изо всех сил, вцепилась в волосы нападающего. Элена искала в деле протокол допроса Мойсоса, но не нашла. Отец Лары даже не упоминался — Как такое возможно? Ей было известно, что у Мойса собрали ДНК-тест. Значит, проверяли какие-то частицы, найденные на теле или на месте преступления. Возможно, те же волосы, обнаруженные между пальцами Лары. Но почему они заподозрили отца? елена знала. Когда расследуется убийство, родственников проверяют всегда. Значит, протокол допроса макаи должен был сохраниться в архиве. Отсутствие протокола раздражало. Улики по делу Сусанны вынудили Элену арестовать Мойсоса, но что-то подсказывало ей, что они зря цепляются к этой семье, которая и без того настрадалась. Не верилось, что отец мог с таким извращенным упоением убить обеих дочерей. Она забрала дело Лары домой, потому что хотела найти доказательства, оправдывающие Мойсоса. Она перебирала документы, рассматривала фотографии, Изучала материалы допросов, но так ничего и не нашла. Но такое упущение — настоящая находка. Ничто не указывало на Мойсоса, как на виновного, и все же его заподозрили. Расизм? Кто-то посчитал его монстром, способным на все только потому, что он цыган? Она подумала, что стоило распутать этот клубок до конца, прежде чем получат ордер на его арест, который может навсегда уничтожить то, что осталось от семьи Маккайя. Звонок прервал ее раздумья. Это была Ческа, подозреваемый скрылся. Они преследовали его несколько кварталов, но он ушел. Теперь предстояло получить ордер на обыск.